Через дверь мешок прошел. «Итак, господа, дополнительная информация. Я тут на досуге подумал и понял. Кто может нам помочь спасти королевство?» «Кто?» «Некто Кефер, заместитель ректора по учебной части Академии колдовства, ведьмовства и навства». Маквыйшей категории, предки потомственные Герольды, ему по наследству перешли все архивы, и он совмещает официальную деятельность заместителя ректора Академии КВН с частной практикой. Генеалогические древа всех дворян у него в руках дерет за услуги безбожно, воздай ему за это три светлый. Но в состоянии доказать, что такой-то подомок великого ворга-завоевателя, а ныне восседающий на троне король, самозванец. «Значит, денежки имеет?» — оживился аферист. «Не знаешь, сколько их у него?» «А тебе зачем?» — не понял дух. «Разумеется». Арканарский вор не стал признаваться, что эта информация ему нужна, чтобы оценить, сколько пустых мешков с собой захватывать в поход. Ну, я же должен знать размер подношения. А, -а я думаю этого хватит. Призрак вывалил содержимое мешка на стол. Ух ты, почесал затылок дуван. Гора мерцающих самоцветов в отблесках факелов завораживала. Поди из моей сокровищницы камешки-то!» — возмутился аферист. «А почему твоей, моей?» — опешил Мерлан. «Но это же мой гонорар! Его еще надо заработать!» — обрубил дух нечистоплотные поползновения. — Так, даю вводную. Архивы Кефера спрятаны не в академии, как все наивно полагают, а в его собственном доме, который в Арканаре. Закончил за него вор, небрежно махнув рукой. — Откуда знаешь? — удивился дух. Аферист про архив ничего не знал. Он знал только, где располагается дом, в который папа категорически запрещал ему забираться, опасаясь магических ловушек зловредного мага. На этом деле спалился не один крутой специалист гильдии. — С профессионалом дело имеешь, — туманно пояснил вор. — Кстати, сам-то что туда не наведаешься? Так куда же мне от праха, огорченно вздохнул Мерлан. Дворец, чай, на моих костях стоит. Все, лирику в сторону, а деле изображение на медальоне, надеюсь, помните? Арчивальд молча показал ему фляжку. Где добыли? Заволновался дух. Ну-ка открой. Арчибальд отвернул пробку. В носы вольных магов ударил умопомрачительный аромат. «Эльфийская дурь!» — ахнул Мерлан. «Откуда?» «Эльфийские дуры и принесли!» — прогудел Адуан, блаженно улыбаясь. Аферист торопливо завернул пробку. «Вы...» С этим средством осторожней, погрозил голубым пальцем дух. Оно поддерживает бодрость тела, позволяет не спать неделями, но при этом жизненные соки пьет. Ну, если вам все ясно, я пошел. Дел не в проворот. С этими словами дух просочился сквозь стенку, оставил после себя пусой мешок и гору мерцающих самоцветов на столе. — Как делить будем? — пополам или по совести? — спросил Арчибальд друга. — Так это ж Кеферу! — оторопел древенский колдун. — Наш гонорар Кеферу! — ужаснулся Арчибальд. — Вот и дели с тобой пополам. Придется по совести... Арчибальд высыпал камни обратно в мешок, вытащив из кучи пару самоцветов. — Держи, — протянул он их к колдуну, — здесь на пару жаб для твоего фонтана хватит. — Остальное, — опишел Эдуан, — должен будешь. Солнце стояло уже довольно высоко, когда после скромного завтрака меню Состояла всего-то из пятнадцати пухлых томов. В кругу королевской семьи вольные маги вышли на дело. Город давно уже проснулся. Стучали по булыжной мостовой колеса корет, по улицам степенно прогуливались почтенные парочки добропорядочных горожан. В сторону базара спешила прислуга с корзинками для овощей. Арчи, как всегда, ворчал на своего непутевого дебильного брата. «Вот кто тебя просил за столом вылезать со своими объяснениями, что эти парфюмерные изыски из Поляндии потреблять нельзя? Вот кто просил говорить, что они туда добавляют куриный помет и коровий навоз? Принцесса же вывернула прямо на стол, всех забрызгала». Хорошо, хоть я успел отвернуться. — Я за отечественного производителя! — добродушно в ответ гудел гигант. — Знаешь, какие мази и эликсиры у нас в деревне бабки варят? Надо же рекламировать свой товар! Но не такими же методами. Видал, как Георг VII Наполяндию окрысился? Хорошо войной не пошел, вовремя что-то от тупина подсыпал. Зато девки-личики сразу отмывать пошли и к нам прислушались. Надо своим сообщить, чтобы в мою лавочку товар поскорей везли. Какую лавочку? Ее подручные цебрера небось уже с землей сравняли. «Новую поставлю. У меня чай целых два камешка есть. Жабы подождут. Лавка лучше. Сами принцессы отвариваться будут. Жди, так они к тебе и побежали. Сами, может, и не пойдут. Фрелин пошлют. Слуг там каких». А у них жены есть. А я слушок пущу, Что у нас отворивается челядь королевская. Все бабы Арканара в мою лавочку повалят. Арчи задумался. Сейчас коротственником заверну. Продолжал гудеть одуван. Камушки в оборот пущу. «Знаешь, какие дивиденды пойдут?» «А мой какой процент?» — нахально спросил Арчибальд. «Как и положено, двадцать пять». «Как это двадцать пять?» — возмутился авантюрист. «Ну, двадцать пять мне, двадцать пять тебе, двадцать пять деревне» а остальное на развитие бизнеса. Арчибальду стало стыдно. Его дебильный брат собирался честно отстегивать ему проценты с двух жалких камешков, а он... — Ну, ладно, чего ты, на развитие бизнеса я тебе подкину, держи. Арчибальд щедро ссыпанул из мешочка в карман друга. Но моих тридцать процентов. — Да на это! — Дуван шумно задышал. — Лавку белокаменную купить можно, А в лучшем квартале с вывеской хорошей. Ох, торговля пойдет! Гигант завертел головой. — Я ща, ты подожди! Он рванул в проулок с такой скоростью, что Арчи Вальц не успел его даже тормознуть. Арканарский вор огляделся. Занятые бурными дебатами по поводу процентов и начального капитала в будущем бизнесе, они не заметили, как вышли на центральную площадь, с которой и начались дворцовые приключения проходимца. Арчи внимательно осмотрел свой наряд, удовлетворенно хмыкнул. Накидка вольного мага прекрасно скрывала роскошный комзол лейтенанта личной гвардии короля. Перстни соответствующих служб он поутру благоразумно снял с руки и прикрепил их к отвороту мантии. Такой набор регалий на скромном вольном маге выглядел бы, откровенно говоря, дико. Арканарскому вору по роду его профессиональной деятельности не раз приходилось менять личину. Это было правильно и привычно. Сейчас же, являясь чуть ли не должностным лицом, Арчи вдруг почувствовал себя неуютно. Набор регалий требовал от него соответствующих действий, и он в ожидании Удвана начал окидывать площадь профессиональным взглядом лейтенанта личной гвардии короля, лейтенанта магического дозора и агента тайной канцелярии. Увидев мелькнувшего в толпе маликорна, вредного, заносчивого малого, давно мечтавшего о титуле великого арканарского вора, он чуть не ринулся его арестовывать, но вовремя опомнился. Туптый. На меня дурно влияет придворная жизнь.